Глава двадцать шестая. Арина. Картинка не лейтенант. СМСит мне супруг, подбадривая меня комплиментом. Типа все здесь умные, зато ты самая красивая. Понимает, что в осином гнезде я нуждаюсь хоть в капельке пчелиного меда. Меня устраивает, потому что внутренний мандраж не проходит. «Вера!» – горланит Коршунов. «Доложи по делу Варениковой, как вернёшься». «Слушаюсь». Майор сидит за столом, просматривает какие-то отчёты и изредка поглядывает в компьютер, ещё реже на меня и в телефон. «Слышу поток матерной брани». Стараюсь не обращать внимания. Мало ли, что человеку не нравится. Отчеты — такая вещь, многогранная, особенно если они настоящие. Уже кому, как ни мне, не знать, как бесится муж, когда строчит все эти отчеты. Только непонятно, почему Вася смотрит в телефон потом на меня. Похоже, товарищ Коршунов — Не брезгуют заглядывать в частный рабочий чат, откуда меня исключили, как только я стала невестой Ханина. Вера уже собралась, молча подошла к моему столу, смотрит недовольно, как я медленно всё делаю. «Долго ещё ждать?» – выдыхает нетерпеливо, поправляя пучок светлых волос. Нервно сглатываю. Забрасываю в сумку телефон, поднимаюсь. «Кто надоумил Журавлёва поставить нас с Голубевой в пару?» Я же накануне звонила полковнику, жаловалась на неё, рассказывала, в чём подозреваю её. А Михалыч после всего этого решил нас подружить. «Во даёт. Ничего не поделаешь, начальству виднее». Сложись жизнь по-другому, недели мы одного мужчину, может, и подружились бы, но как-то не так все пошло с первого дня. Как только я пришла в отдел шесть лет назад, Верочка оказала мне прием снежной королевы, облив меня ушатом холодного презрения. Может, написать Ханину, Рассказать, что нас сделали напарниками. Пожаловаться на то, что не хочу подчиняться Голубевой. Пусть он поговорит с большим боссом, иначе может быть хуже всем. «Не хочу вникать в то, о чем ты там думаешь», — слышу грозный голос Голубевой. «Но нашу с тобой машину только что забрали». «Что?» скидываюсь морщу носик и лоб. «Такси возьмем?» «Ты нормальная? Какое такси?» Злится Голубева. Смотрит на меня темно-серым презрительным взглядом. «Наши люди на такси в булочную не ездят», раздается смешок Коршуна. Снова нервно сглатываю. «Будем ждать следующую машину?» Интересуюсь осторожно. «Тебе на ум не приходило?» что можно еще пешком ходить. Пешком? Выглядываю, какая обувь на ногах Веры. Кроссовки. Опускаю глаза на свои ноги. Вижу туфли на милом каблучке, оптимальном для бега по помещению, но непригодном для больших уличных расстояний. Еще есть запасная пара туфли на шпильке, стоящие под столом. «Не вариант. Ладно, пусть Вера сама всё решает, это ведь её дело. А я сделаю то, что она мне поручит. Выполню на пятёрку, как умею только я. Мне не обязательно вникать во все детали, чтобы не переходить ей дорогу в расследовании. Так мы сможем ужиться». Вспоминаю, как Журавлёв задумчиво повторял на планёрке. «Решите дело». Найдите человека. Получите премию. Нет, значит, мне прилетит нагоняй. А дело в убойной придётся передать. На это замечание Голубева встала и сказала. Убойному в этом деле делать нечего. Вареникова жива. Эх, Вера, мне бы твою веру. А так вечно одно и то же доказать не можешь свою теорию обосновать как следует, а другим приходится верить на слово и ждать конца расследования. Всё-таки не получится полностью отстраниться. Придётся идти на конфронтацию, если понадобится. Когда я просилась на службу, Михалыч так и заявил мне по телефону. «Не посмотрю, что родная кровь Ханину. Уволю». Искать настоящих преступников и разматывать сложные клубки махинаций, это тебе не хозяина клада найти во дворе дома. Так что придется тебе, Ариша, испытательный срок отмотать, как любому рядовому следователю. Не в обиде? Я согласна. Я докажу, что не лыком шито. Выходим с Верочкой на улицу. Топаем к нужной улице, к нужному дому. «Какие планы?» Спрашиваю, как только взгляд старшего следователя Голубевой останавливается на моих туфлях. Радуюсь, что на туфлях, потому что мне неуютно под взглядом призрачных глаз, едва вспоминаю, какой дар есть у коллеги. «Слов нет, идешь на первое дело, и в голове пусто?» – спрашивает ехидно «Ты же главное парирую я. Журавлев сказал слушать тебя во всем, не перечить. Выполнять указания. а Опустив голову, Вера из-под лобья наблюдает за тем, как я прихрамываю на правую ногу. «В чем дело, лейтенант Ханина?» терли ногу камушек попал так остановитесь и вытряхните коллега резко останавливается я также изумленно смотрю неужели в голубевой есть что-то человеческое, женственное доброе я-то думала она только к призракам добра. «Если Журавлёв или Коршунов отдадут вам команду прыгать со мной через костёр, так же поступите? Или будете думать своей головой?» Вытряхиваю камень, обуваю туфлю, вздрагиваю под испепеляющим взглядом. «Используешь личные связи?» – спрашивает грубо. «Не понимаю». «Прикидываешься невинной овечкой? Понимаю». Ты просила Журавлёва, чтобы тебя на это дело поставили. Думаешь, будешь всегда рядом и запишешься ко мне в подруги? Полагаешь, я впущу тебя в дом и позволю взять анализ у Виктории? Мотаю отчаянно головой. Правильно думаешь. Это не сработает. Обрезает мне крылья Вера одним махом. Дальше идём молча потолкаемся у подъезда, может, у собачников что-то узнаем. Варенникова пропала неделю назад, оставив дома одного трехлетнего сынишку. Последний, кто ее видел, сосед из окна напротив. Сообщает безэмоциональным тоном, едва заходим во двор. Неделя. Это же так много. Ни одна нормальная мать не бросила бы ребенка в манеже И скоропостижно не убежала, куда глаза глядят. Значит, что-то случилось. Жестокая судьба. Я зайду первая к свидетелям, а ты пока во дворе потолкайся. Не выделяйся. Вера издевается надо мной. Думает, я блондинка? Так она тоже. В недоумении осматриваю форму полицейского на себе. Даже если я сейчас разденусь до гола и буду бегать по двору ногой, буду меньше выделяться, чем в полицейской форме. Нет слов. Вера поднимается, а я, как волк в курятнике, хожу по двору. Пугаю прохожих и собачников. Ясно-понятно, информации собираю ноль. Глава 26 часть вторая Арина Спустя двадцать минут поднимаюсь в квартиру вслед за Верой. Мне открывает улыбчивая хозяйка квартиры, ей под сорок, представляется Мариной, женой невольного свидетеля. Прохожу в гостиную, где уютно расположился хозяин этой странной квартиры чьи стены увешаны фотографиями от пола до потолка. «Валерий Уткин», — представляется худосочный мужик за сорок, о чём свидетельствуют глубокие морщины поперёк лба. «Валерий, вернёмся к разговору». Вера недовольна косится на меня. «Считает, что я нарочно растревожила этот муравейник, чтобы сбить её с толку» своим несвоевременным приходом. «Товарищи женщины, полицейские, не против, если я отлучусь, на кухню приготовлю чай с печеньем?» Вера кивает. «А я бегу хвостиком за полноватой добродушной Мариной, предложившей накормить нас. Захожу, осматриваюсь. Ничего примечательного. Кухня как кухня». На широком подоконнике лежит стопка книг, ноутбук. «Любите читать?» Спрашиваю, аккуратно открывая одну из старых потрёпанных книжец «Я?» Женщина недоуменно поглядывает в мою сторону, но продолжает выполнять свою работу, достаёт из духовки противень с песочным печеньем. «Книги?» «А, ну да!» Подхожу ближе к окну, льну к нему носом. Знаете, а из кухни окно в спальню Варенниковой лучше просматривается, чем из других комнат, подмечаю я. К чему вы это? Женщина вздрагивает и роняет печенье, которое перегружала с противня на нарядную тарелку. Ну, Варенникова это красивая баба, молодая, «Может, ваш муж наблюдал за ней из окна, а вы приревновали?» «Что? Я не истеричка, а не ревнивеца. Чтобы ревновать к бабе в окне из дома напротив?» – огрызается хозяйка. Отворачивается от меня и демонстративно занимается чаем. «Я же тем временем занимаю место за столом, беру горячую печеньку и пытаюсь ее съесть» пока женщина не видит. Машка обычно так делает, и у нее этот номер прокатывает, а у меня нет. Женщина оборачивается, и я замечаю в ее глазах слезы. Она бросает чашки и заламывает руки. «Ух ты! Чистосердечное сейчас запишем!» «Какое женское сердце выдержит такое!» когда твой муж днем и ночью следит за молодой пышногрудой девицей. Она, шалава, только полугола и ходила по дому. Хоть бы о подумала, нет ведь, мужиков в дом таскала. Вот как, а доказательства имеются, что не только ваш муж неровно к ней дышал, но были и другие. Я ведь так себе представляю, ваш муж следил за девушкой Снимал ее. В один из дней его нервы не выдержали, и он пришел к ней. А она его продинамила. Ну, он и решился на тяжкое преступление. «Что вы несете?» «Разве ваш супруг Валерий Уткин не лечился в психлечебнице 15 лет назад?» «Прекратите!» «Женщина отбирает у меня тарелку с печенюшками». Не дай бог ни одной женщине пройти то, что прошли мы с супругом. Но нам удалось обуздать его недуг. Валера больше ни за кем не подглядывает. М-да, мысленно думаю о себе. Хотела бы я знать, что напротив меня живет красотка с аппетитными формами, гуляющая по квартире на гешом. Уверена, что все мужики в доме купили бы бинокли и подглядывали за ней втихаря. Мой Ханин бы не был исключением. Ни одна нормальная жена не позволила бы твориться этому ежедневному произволу у нее на глазах, Ни одна. Тогда почему вера прицепилась именно к жильцам этой квартиры? Потому что у уткина диагноз и в молодости, У него ехала кукуха, и он показывал свои причиндалы, где попала. Где чертов дар, Голубевой? Или она хочет отработать все версии? Полгода можно ходить по квартирам многоэтажки, интервьюируя жильцов, чьи окна заглядываются на окна пропавшей молодой женщины. «Знаете, я вам верю», – неожиданно заявляю я. И в этот момент хозяйка возвращает мне заветную тарелочку с печеньем. Разливает чай по чашкам, достает под нос. «Ты чего?» Вера заходит вслед за хозяином на кухню, с удивлением смотрит, как я уплетаю печенье. Глаза голубевой стекленеют, едва она подходит к окну. И в этот момент я молюсь, чтобы Варенникова была жива и здорова, иначе сейчас начнётся дурдом, потому что загубленная душа девушки явится как минимум к себе домой и встанет у окна, как максимум сюда. Передёргиваю плечами. «Арина, мы уходим!» Напарница дёргает меня за рукав. «А чаёк?» «Издеваешься?» – отвечает мысленно Вера. Спустя пять минут выходим из подъезда, и Вера отчитывает меня. «Не люблю, когда на службе думают о своих проблемах. Это мешает сосредоточиться, препятствует быстрому раскрытию». «Не понимаю, что я сделала не так? Печенье зачем ела? Голодная была». «Прекрати мне лгать!» — гундосит старший следователь Голубева. — Ты прекрасно знаешь, что нельзя есть в доме подозреваемых. — Разве они были подозреваемыми? Что — Что? Вера резко останавливается. — Ты же прекрасно видела, что нам были нужны жильцы из квартиры ниже. Нарочно сразу к ним не пошла. Хотела загнать их в темный угол. Через час дом будет гудеть о том, что мы подозреваем гаремойку Уткина. Между прочим, он снимал вареникову а его жена абсолютно не умеет печь песочное печенье, подмечаю я. Что это значит? Печенье было уже приготовлено для нас, духовка была холодной, а печеньки тёплыми, так не бывает. Что ты думаешь, какая версия? У меня-то есть версия, парирую я. Неужели Верочка думает, что я облегчу ей жизнь, выдав свою идею? Она воспользуется ею «за здорово живешь» и продолжит меня мучить. «Ханина, не знаю, что тебе взбрендило в твою красивую головку, но не смей соваться в этот дом одна, поняла? Кивни!» Киваю. Вера хмыкает. «Знаешь, в чем-то мы похожи?» В тебе дремлет авантюрная жилка, как во мне. Ты готова рисковать ради интереса. У тебя нестандартное мышление. Дальше идем молча. Вроде как комплименты со стороны Верочки закончились. А я пока не готова делать из Голубевой кумира. «Как у тебя это происходит?» Слышу тревожный голос напарницы спустя минуту. «Что?» Не прикидывайся. Как ты понимаешь, какая теория рабочая, какую надо сразу отнести? Чуйка, знаковая система, поведение людей, элементарная психология, осмотрительность, внимание к деталям. Понимаю, что Веру подмывает рассказать мне правду, расспросить обо мне. Муж называет мой дар шестым чувством. И считает мою пятую точку пророческой. Я просто знаю, куда и когда надо идти. «Когда ты пришла в отдел к врагу Ханина, понимала, под что подписываешься?» — неожиданно спрашивает замученная жизнью блондинка. «О чем ты?» «Остерегайся, Коршунова. Он намерен сделать из тебя подопытную». «Зачем сводить старые счеты?» Не знаю, но он испытывает к Макару неприязнь, скрыть которую не в состоянии. Фонит. Воздух вибрирует, когда они встречаются в коридоре или на совещании. «Что мне делать?» Спрашиваю настороженно. «Сто раз думай, прежде чем что-то сделать», — предупреждает Вера, и я испуганно смотрю на нее. «Может...» Она мне вовсе не враг.